Стратегии завершения терапии. Очень важно с самого начала терапии готовить пациента к ее завершению. Как и в любых других прочных и позитивных близких отношениях, их завершение может быть чрезвычайно трудным. ДПТ не поддерживает полного разрыва отношений. По окончании терапии пациент становится бывшим пациентом, а терапевт – бывшим терапевтом. Быть бывшим пациентом – это совсем не то, что перестать быть пациентом. Когда мы говорим о бывшем пациенте, мы признаем и ценим существование в свое время глубоких и позитивных отношений. Это все равно, что быть бывшим студентом или уехать из родительского дома и стать независимым, не переставая в то же время быть ребенком своих родителей. Успешное завершение терапии также требует, чтобы межличностные навыки, которые пациент усвоил с терапевтом, генерализовались на нетерапевтические ситуации. Конкретные стратегии завершения терапии представлены в таблице 14.5.